Нападение было внезапным, но не представляющим опасности. Пять или шесть сотен прилетевших с запада сокрушителей не могли взломать оборону на дальнем рубеже. Тем более, что стратегический модуль стянулся туда силы из всех подземных камер, что находились поблизости. Гнилой побег сильно рисковал. Эта атака сулила не выгоды, а распыление ценных ресурсов и неизбежные потери, которые его ослабят. Впрочем, действия побега не подчинялись логике. Временами им управляла ненависть, толкая его на выходки злобные, бессмысленные, безрассудные. В этот раз он мог бы сильно навредить, уничтожив аппарат с пришельцем, но машина опустилась на границе и контактер увел прилетевшего из пустоты в тоннель под защиту орудий и боевых отпрысков. Убедившись в этом, Фордан седьмой велел стратегическому модулю завершить сражение — и, отключив свой мозг от вспомогательных блоков, погрузился в раздумие. Он анализировал данные, посланные контактером на пути от гор к границе. Сведения оказались ему неполными, ибо ментальная связь с самым совершенным из побегов была невозможна. Их разум, скорее система команд, внедренных память, генерировал слишком слабые волны, и потому приходилось использовать примитивный и долгий обмен на базе энергетических импульсов. Но все же послание с Форданта отправил ряд сообщений, и самое важное из них было посвящено средству коммуникации в том мире, откуда прилетел чужак. Он, безусловно, был существом, а не искусственным созданием. С эпохи, когда мир Фарданта населяли миллиарды, ныне обратившиеся в прах, С тех самых времен помнилось ему, что исчезнувшие соплеменники, странствуя среди звезд, искали жизнь. Не только потому, что живое тянется к живому. Возможно, это главное, но существовали и другие, не столь романтические причины. Любая населенная планета была сокровищем, считалась миром годом для колонизации. А раз атмосфера, тяготение, земная твердь и воды не невраждебной жизни – то подойдутся существам, явившимся с другой звезды. Местных обитателей уничтожали или, уменьшив в числе, сгоняли, как диковинные экспонаты, в резервации, а мир их занимала раса победителей. И шла она от планеты к планете, двигалась вслед за флотом вторжения, пока однажды не раскололись небеса. Фордан VII заблокировал эти жуткие воспоминания. Пусть прошлое не страшит, не пугает а способствует пониманию настоящего. Вот он, бессмертный владыка погибшего мира, столкнулся с расой, которая тоже ищет жизнь, чужую жизнь, ищет, чтобы ее покорить, ибо другая цель бессмысленна. Об этих поисках говорили вопросы существа, не допускавшие двойного толкования. Кто твой господин? Где обитатели этого мира? Твой повелитель биологический объект? Пришелец надеялся встретить живых, а отпрыска Форданта считал машиной, такой же, как его собственный спутник — искусственный разум, обучивший контактера языку. Язык. Этот новый язык. Он был поразительным и бы включал терминологию галактической расы, настолько сложную и разветвленную, что часть абстракции осталась непонятной. Совершенное средство общения, отличное от скудного набора слов — который Фордант извлек во время коллапса из памяти пришельца. Значит, сделанный им вывод верен. Примитивный мир, явившийся в воспоминаниях, был так же чужд для звездного странника, как и планета пяти владык, заброшенная в пустоту провала. В чем он сам признался контактеру, сказал на богом наречии, «Это не мои слова, это слова других, слова глупцов. Тот мир не прородина пришельца». Но что он делал среди населявших его дикарей? То же, что делали предки, подумал Фордант. До столкновения с врагом, до катастрофы, они решали, какую расу стереть с лица Вселенной, какую сохранить, но не извести до уровня животных или оставить в разумной фазе, как полезных слуг. Выбор зависел от результатов разведки и изучения потенций к развитию. Слишком перспективных уничтожали, дабы не иметь проблем в грядущем. Вероятно, «Звездный странник» занимался такими же исследованиями, и потому... Связь со стратегическим модулем внезапно восстановилась, и Фордант осознал, что на границе катастрофа. Его отпрыски стражи, оставив подземелье, уже добивали врагов. Но в следующее мгновение над полем боя сомкнулись черные тени, и с неба хлынул огненный поток. «Не меньше тысячи новых сокрушителей», — проинформировал стратегический модуль, пока защитники твердын Форданта и те машины, с которыми они сражались, горели под ударом плазмы и оседали вниз, сплавляясь в единую массу с песком. Гибель сотен стражей Фордант воспринимал как боль, хотя его мозг и вспомогательные агрегаты не знали болевых ощущений. Страдание, однако, порождалось не физиологией, а чувствами потери и совершенной ошибки. Гнилой побег его перехитрил. Это казалось невероятным, больше того, нестерпимым. Молнии плазменных метателей, оборонявших рубеж, пронзили небо, и враг нанес ответный удар по входам в тоннели, по стволам орудий и побегам наблюдателям. Затем картины схватки начали гаснуть в сознании Фарданта, словно долгая ночь планеты слизывала их огромным черным языком. Он еще успел заметить, как часть атакующих приземлилась и как машины гнилого побега стали зарываться в почву. Он ощутил, что контактер и пришелец спускаются вниз, под защиту каменных сводов и метателей, услышал слова звездного странника, велевшего показывать дорогу. Потом связь пропала. Сокрушители побега накрыли район схватки полем помех. Не мешкая, Фордант отправил на границу сокрушителей из другого рубежа. Эта вторая оборонительная линия располагалась за внешним периметром, гораздо ближе к нему, чем центральное подземелье, и боевые побеги могли добраться до врагов за 20-ю долю малого оборота. Но все-таки не мгновенно. 20-я часть — время недолгое, однако пришелец смог умереть еще быстрее. Приняв неотложные меры, Фордан VII обратился к тайному смыслу происходящего. Ему казалось, что атака не связана с пришельцем из Великой Пустоты, но теперь он не был в этом уверен. Случайное совпадение или целенаправленный акт? Он обсудил ситуацию со стратегическим модулем. Не было сомнений, что сокрушители побега, даже прорвав периметр, не одолели бы второго рубежа. В своем домене Фардант располагал намного большими силами, чем его противник. И все же гнилой побег решился нанести удар. Решился, несмотря на потери, понимая, что атаку отразят, что из десятка его сокрушителей вернутся один или два. Означало ли это, что он желал пленить пришельца? Но для чего? Зачем? «Повод есть у каждого из владык», — признался себе Фордант. «Пусть мотаемо Крора и Даст-3 не разделяют его стремление к возрождению жизни, но разве нет других причин?» Корабль из внешнего мира двигался быстрее, чем любой летательный аппарат. Не исключалось, что он обладал каким-то оружием. Он мог перемещаться в пустоте, он пролетел над доменом Крора, и поврежденный все же не погиб. Наконец у пришельца был спутник, искусственный разум высокого уровня, кладезь ценной информации. Захвативший их получит преимущество. Может быть такое огромное, что из пяти владык останется один. Фордан VII еще обдумывал эту мысль, когда экранировка над периметром была снята. Вытянув ментальный щуп, он прикоснулся к защитным экранам гнилого побега и ощутил торжество и ненависть. Перед ним возник пришелец в каменоломне, на дороге, что вела к древнему городу. Путь звездному страннику преграждал сокрушитель. Его башня с плазменными метателями исчезла. Полуразбитый корпус расползался на каменных плитах. Но боевая машина еще функционировала, и в ее щупальцах висел контактер. Его речевой центр находился под контролем побега. «Если не хочешь умереть...» — воспринял акустический блок, один из тысяч неподвижных датчиков, связанных с фордантом. Звездному страннику угрожали, но он не боялся. Он говорил, что не хочет враждовать даже с старобантой Кророй, повредишем его космический корабль. Он пытался переубедить побега, но это было невозможно. Побег впал в ярость. Обычное для него состояние, когда ментальное поле над западным берегом дрожало, сотрясалось и свивалось с мерчами, как воздух во время песчаной бури. Бред искалеченного разума. Он не желал ни знаний, ни технической информации, ни преимуществ над соперниками. Ровным счетом ничего. Им владела лишь одна идея — отнять пришельца у Форданта. «Да поглотит его великий враг!» «Для меня ты прах и пыль, а для Фарданта последняя надежда — недостающее звено, и потому он тебя не получит». «Вопль неуправляемого гнева», — подумал Фордан седьмой, слушая, как пришелец пререкается с побегом и грозит ему гибелью. Затем сверкнула молния. Контактер, освободившись из захвата щупалец, с грохотом рухнул на камне, и голос побега смолк. Мощность энергетического разряда была огромной. У существа из внешнего мира нашелся все же веский аргумент. Обогнув расплавленного отпрыска, странник зашагал к тоннелю, ведущему в древний город. Распорядившись, чтобы подготовили другого контактера, Фордант вернулся к размышлениям. Пришелец говорил о силе своей расы, о кораблях, способных превратить планету в пар. Он угрожал. И это подтверждало прежний вывод. Новое племя, как предки Фарданта, распространялось в космосе, исследуя галактику в поисках обитаемых миров, захватывая их, уничтожая сопротивлявшихся. Новое! Фардант не верил, что это существо – великий враг. Тот, кто расправился с флотом вторжения, с предками их планетой, не нуждался в кораблях и не имел телесного обличия. Но и в этом случае опасность была реальна и меньше не становилась. Молодая раса могла распылить Форданта и весь его мир с тем же успехом, что и древний противник. Он решил, что существо со звезд нужно держать в так же, как собирался сделать гнилой побег. Однако побегу пришелец был нужен живым, как артефакту, скользнувший от Форданта, как знак торжества и победы, как символ причиненного страдания. Фордан-7 преследовал другие цели. Он помнил о корабле, доставившем пришельца и затаившемся где-то у тусклой звезды, что согревало его планету. Помнил, что пришелец мог обратиться за помощью, и что ждать ее недолго, если звездный корабль вооружен и несет экипаж. Стратегический модуль подсказывал, реакция будет стремительной. Но если за странником никто не прилетит, он не должен вернуться на корабль и в свой мир — ибо в этом опасность. Он останется здесь, в убежище Форданта, и не обязательно живым. Ткани и органы хранятся в криогенных камерах многие тысячи оборотов. Неиссякаемый источник для попыток воссоздать разумных тварей. Затем мысли Форданта Седьмого направились в другую сторону. «Недостающее звено», — сказал побег. «Слова, исторгнутые гневом». Но в них была сокрыта истина. Гены пришельца необходимы, чтобы планета стала обитаемой, и чтобы он, Фардант, обрел бойцов, способных размышлять и действовать, а также подчиняться его воле. Однако чудилось Фарданту, что смысл сказанного более глубок. Пришелец — то, что стоит между ним, бессмертным владыкой, и теми существами, что формируются в биологических чанах. Он создавал их, уничтожал и снова создавал. 944 раза за 8 тысяч больших оборотов. Он пытался пройти путем долгой, очень долгой эволюции, но ему чего-то не хватало. Знаний, опыта, удачи, животворной искры в древних клетках или переходного звена того, что явилось в его мир из пустоты. Он вытянул ментальный щуп, коснулся разума пришельца и понял, что тот устал, так как может уставать под властной времени живой организм. Даже у существ, произведенных им, энергетический обмен был много сложнее, чем у обычных отпрысков, и факторы, влиявшие на жизнедеятельность, трудом подавались учету. «Что он станет делать?» — подумал Фордант, не прерывая телепатического атака контакта. — Как идет процесс восстановления? Что ему нужен для этого? Влага, тепло, питательные вещества? Вдруг Фарданту показалось, что ментальный барьер звездного странника истончается и слабеет, словно он выпадал из окружающего мира. Ощущение росло и крепло, подтверждая, что это существо вновь погружается в свой странный коллапс, ныряет неподвижности и малую смерть, лишенную действий, чувств и осознания реальности. «Особая жизненная фаза», — догадался Фордант, — «время релаксации, когда связь организма с внешней средой минимальна». Он осторожно проник за барьер и едва ощутимым импульсом направил мысль пришельца в прошлое. Картины, явившиеся ему на этот раз, отличались от мира знойных пустыней и гигантских гор. Солнце было теплым и ласковым, растительность буйной и пышной, и среди древесных кром блистала и переливалась синяя поверхность океана. Пришелец беседовал на непонятном языке с мохнатой тварью, напоминавшей животное, однако способной к членораздельной речи. Самый удивительный факт, отмеченный Фордантом. Когда беседа завершилась, пришелец встал, сделал какие-то жесты верхними конечностями, потом направился к морскому берегу и ожидавшему там аппарату. Машина взлетела, звездный странник начал что-то говорить – Но слова, как и прежде, остались непонятными, так как язык не был похож на переданный контактерам. Фордант не смог, вернее, не успел его расшифровать. Сеанс был слишком кратким, а обсуждавшиеся проблемы явно непростыми.